Вечер посещений на Модестовне не закончился. Не прошло часа с того момента, как она ушла, как в бойлерную снова постучали, оторвав Юсю от агрегата. Юся решил, что это мужики пришли пиво выпить и матч посмотреть. Водился за ними такой грешок и пошел открывать. Но на пороге стояли не мужики. «Сергей?» – удивился Юся. В коллективе отношение к молодому дворнику было исключительно шефское, покровительственное. В основном в ЖЭУ работали мужики далеко за 40, перебесившиеся и спокойные, как танки. Помимо основных обязанностей, на молодом дворнике висело еще сбегать в магазин и прикрыть, если чего. Юся не роптал, бегал и прикрывал. Магазин рядом, чего не сбегать. А прикрыть его вовсе большого ума не требуется. Только что был, вышел по делам и все. Человек вроде и не прогуливает, а очень даже востребован на работе. Это очень бесило Серегу Коноваленко, сварщика. Серега был лет на 10 старше Юси. Воевавший, бессемейный, держался особняком. У него тоже были нормальные отношения с мужиками. Но вот готовности Юси угодить он не понимал. До открытых конфликтов не доходило никогда. Но стоило в пятницу коллегам скинуться и отправить Юсю за бутылкой, Серега неизменно фыркал и отворачивался. Несколько раз Юся пытался с Серегой поговорить, но сварщик посылал дворника лесом. Серега жил в другом районе, на окраине, в частном домишке, затаившемся между двухэтажных деревянных бараков. В доме было печное отопление, отсутствовало электричество и телефон. И, как говорили мужики, Водопровода и газа тоже не было. Архаика на окраине областного центра. Однажды мужики в питейном настроении решили Серегу навестить. Так он их даже во двор не пустил. Мужики сначала обиделись, а потом махнули рукой. Гордый и гордый, пускай живет себе. И вот теперь этот нелюдим пришел в гости. Странно. «Пусти, поговорить надо», – буркнул Коноваленко. Юся впустил сварщика, запер дверь и спросил. «Что-то случилось?» «Случится обязательно, если ты не свалишь». «Я слышал, как сегодня участковый с на разговаривал. Тебя ФСБ террористом считает». «Я знаю. Эмма Модестовна только что здесь была». «А чего ждешь? Денег мало. Я могу тебе пару тысяч дать. Больше, извини, нету». «Да я не виноват, ни в чем. Зачем меня подозревать?» «Все знают, что ты не виноват, но они разве разбираться будут?» «Но, может, его еще найдут, этого террориста? Улики же есть!» «Какие у них улики? Коробка торта кондитерская номер семь? Не смеши меня! Бежать тебе надо!» «А откуда ты знаешь, что кондитерская номер семь? Тебя же там даже не было!» «Мужики рассказывали!» Юсиф вспомнил, как его выдергивали из урны. Возможно, издалека мужики и могли видеть, как сапер вынимает из пингвина коробку, но печать «Кондитерская номер семь» видел только Юся, находясь внутри. «Мужики ничего не могли тебе рассказать. Откуда ты знаешь про кондитерскую?» Коноваленко долго из-под лобья смотрел на открытое и совершенно не испуганное открывшейся правдой лицо дворника. «Ты меня не боишься?» «Нет». «Чай будешь?»